Глава вторая Отчаянно закрутив головой, я вдруг заметила в стороне бревенчатое строение и, не задумываясь, кинулась туда. Скорее, скорее, может, у меня какое-нибудь временное помешательство от стресса. Уколют успокоительное, отлежусь. Я бежала очень быстро, отмечая где-то на подсознании, что не болят колени и спина. Нет одышки. Бежала, как в детстве. «Легко! Быстрее ветра!» Почти что добежав до строений настоящих деревенских срубов, я услышала, как кто-то зовет меня по имени. «Полина! Полинушка!» Ко мне приближалась женщина, махала мне рукой, чтобы я остановилась. Видимо, она уже долго бежала, потому что схватилась за бок и остановилась, переводя дыхание. Я неуверенно сделала несколько шагов по направлению к незнакомке, Она знает меня или с кем-то перепутала? Что ж ты меня гоняешь по всей округе? Батюшка злой как черт, аж борода во все стороны торчит. Я сказала, что ты заскучала, да с девками в лес пошла. Только наши все вернулись давно, а тебя нет и нет. Ох, и озлился он. Говорю, да зашла к кому-нибудь, сейчас будет. Ух, в боки колет, аж на заходится. «Я свою погибель через тебя точно получу!» Женщина цепко схватила меня за руку и повела за собой. От шока я не могла произнести в ответ ни слова, поэтому просто подчинилась и пошла за ней. Голова моя взмокла от палящего зноя и страха. Чтобы чуть успокоиться, я стала смотреть по сторонам, чтобы отвлечься. Вокруг жизнь прямо-таки кипела, что-то строилось... Какие-то бабы, мужики, козы, куры. Когда здесь успели отстроить целую деревню? В прошлом году ничего такого не было, это точно. Может быть, как их там, которые изображают прошлое, шьют наряды? Точно, косплееры или реконструкторы? Это было более-менее подходящим объяснением, и мне стало немного легче. Конечно, вопросов все еще было больше, чем ответов но в голове прояснилось. Я вспомнила про систему дыхания, которая помогает успокоить сердцебиение и принялась считать про себя. Вдох. Раз, два, три, четыре. Дыхание задержать. Раз, два, три, четыре. Выдох. Раз, два, три, четыре. Женщина, которая вела меня, крепко держа за руку, Продолжала что-то бормотать в духе того, что я неблагодарная, дерзкая, и батюшке хоть раз бы нужно было бы меня выпороть, и что она берет грех на душу, прикрывая меня. Что была бы жива моя бедная матушка, она еще раз умерла бы от такого позора. Весь этот поток я слушала без интереса, как жужжание мухи, которое лично ко мне отношения не имеет. Тем временем упражнения с дыханием немного помогли, Я уже не чувствовала этот болезненный набат в груди. Паническая атака тоже отступила. В конце концов, в каком бы дурдоме я ни оказалась, и меня вылечат. Мы подошли к дому, который был виден издалека. Двухэтажный, с затейливыми резными наличниками и высоким крыльцом. Здорово они здесь развернулись. Такую махину отстроили. Недешевый проект точно. Женщина завела меня внутрь, все так же крепко держа за руку и буквально впихнула в одну из комнат. Я ничего не успела сказать или спросить, как дверь за мной плотно захлопнулась. Обстановка была соответствующей самим хоромам. Ни одной современной вещи я не заметила, насколько могла судить. Высокая кровать с периной, расписные сундуки. Один под окном, другой слева от входа. На полу Несколько тканых дорожек, очень красивых. Оглядываясь дальше, я заметила на столике зеркало в деревянной раме. Оно было выполнено очень оригинально, святыми колоннами по бокам, а подставка представляла собой ящичек с закругленными углами, наверное, для украшений. Я подошла, чтобы рассмотреть его поближе, да и на себя взглянуть можно представить, как я выгляжу после скачка по этой пейзани. Но я очень ошибалась. Нет, в отражении я увидела себя. И такую же взлохмаченную, красную и взмокшую, как и предполагала. Только на вид мне было не более 17 лет. Лицо без единой морщинки, молодое, практически юное. В одном не было сомнений. Это точно была я. Как зачарованная, я рассматривала свои удивленные заплаканные глаза, гладкое личико, толстые растрепанные косы. «Это что за...» «Реинкарнация в какую-нибудь свою пра пра, -пра -бабку? Додумать эту мысль я не успела. За дверью послышался грохот и мужской голос, больше похожий на звериный рык. Я в страхе прижалась спиной к стене. Меня посетила уверенность, что все это не декорация, не театр и не музей. Я просто оказалась в какой-то другой реальности. Нет, конечно, всем известно, что в нашей жизни все бывает, но, простите, не до такой же степени. Все мои прошлые горести моментально показались мне ерундой. Подумаешь, муж ушел к молодухе. Ну и ветров в парус. Сыну высказать, что он неблагодарное создание, и начать новую жизнь». Именно так и следовало поступить. Но это была уж совсем какая-то радикально новая жизнь. Я не хочу. Выпустите меня отсюда, обратно домой! Дверь распахнулась, и в помещение ворвался мужчина. Уже пожилой, но очень крепкий, высокий. Одет он был в костюм из какой-то богатой ткани, я в них не разбиралась, парча, что ли. Два ряда дорогих на вид пуговиц. А на голове шапочка, вроде тюбетейки, только побольше. За мужчиной семенила, низко кланяясь, та самая женщина, которая притащила меня в этот дом. Ефим Никанорович, отец родной, вот видите, вернулась. Я же говорила, ну заболталась с девками, что уж там. Молчать у стени взревел дядька, а я чуть не грохнулась в обморок. Так значит он мой папенька? И как это моя предшественница, настоящая Полина, осмелилась ему перечить? Ну уж нет. Раз я так влипла, буду слушаться. Как-то не очень хочется быть выпоротой где-нибудь на базарной площади. «Где была Полина?» — нацелился на меня папенька. Нужно было что-то отвечать, и я проблеяла, заикаясь версию, озвученную Лукерией. С... «С девками в лес ходили...» Заглотнув, я добавила уже от себя. «Венки плести пробовали к Купале. Видимо, меня удачно озарило и про венки, и про праздник Ивана Купалы, который, как я помнила из какой-то передачи, был в середине июля по старому стилю, потому что взгляд и выражение лица батюшки смягчились, и заговорил он совсем по-другому. «Полюшка, ну что ж ты так меня расстраиваешь? Бегаешь, как дворовая, босиком». А ведь ты княжна все-таки. Вот это новости, княжна. Не хухры-мухры. Простите, — произнесла я тихонько, не зная точно, как к нему обращаться. Папенька совсем расцвел. Ты ж моя голубка. Гляди, Лукерия, смирная такая. Алина творила чего? Подозрительно прищурился он вдруг. Я испуганно замотала головой. Ну тогда и ладушки. Совсем развеселился дядька, даже хохотнул, видимо, от облегчения. «И спорить со мной более не будешь!» Я снова отрицательно мотнула, косы при этом улетели за спину. Ефим Никонорович протянул ко мне руку, и я внутренне сжалась. Но ничего страшного не произошло. Он погладил меня по голове и плечу, а затем жарко прижал к себе. «Душа моя!» Я ж только добра тебе хочу. Ну что ж будет, если какой лихой человек тобой воспользуется? Срамота же, и жизнь покалеченная. А так, выйдешь за приличного человека, я внучков увижу, Бог даст». Далее последовала история, которую, как я подозревала, его дочь, в отличие от меня, слышала много раз. Ефим Рахманов сам был из обедневшего княжеского рода занимался торговлей, чтобы спасти свое имение, и довольно преуспел, даже изрядно разбогател. В нужный момент оказал он царю Петру Алексеевичу большую услугу, собирая целые обозы дорогих и необходимых товаров и лекарств для его солдат. А потом обратился с просьбой разрешить ему жениться на дворянке француженки Лауре Андро, дочери одного из торговых гостей Петра. Они познакомились за царским столом, когда Ефим лично пригнал обос Петру в немецкую слободу. Он влюбился в хрупкую нежную девушку с первого взгляда. Однако князю Рахманову было не по чину жениться на простой дворянке, поэтому и обратился он к Петру с такой просьбой. Петр Алексеевич своему верному слуге не отказал, и вскоре Лаура приняла православие, а царь лично благословил молодых. Свадьба состоялась там же, в Слободе. С тех пор Рахманов изрядно загордился, часто вспоминая, что сам Петр Алексеевич на его свадьбе гулял. Лаура родила князю дочь, назвав ее по французской моде Полин. Вскоре молодая жена умерла, и Ефим Рахманов долго горевал. Я поняла, что он искренне любил свою жену, а дочь всегда холил и лелеял. Она получилась внешне очень похожей на кроткую Лауру, а вот характером в отца, такая же своенравная. «Я же мог жениться, дочка, а не стал. Боялся, что тебя молодуха обижать начнет». Его пуговицы больно давили мне в лоб. Мысли лихорадочно метались, и я вдруг страстно возжелала оказаться на той самой ободранной остановке, где рыдала сегодня утром. Папенька отстранился и вгляделся в мое лицо, затем погладил по щеке. Красавица, вся в мать, прослезился и вышел. Видимо, дочь он очень любил. Однако нужно было прояснить вопрос с замужеством. Послушание — это одно, но выходить здесь черт знает за кого я не собиралась.